Глава четвертая. Гостей оказалось не так много, как я думал, но решительность им было не занимать. Пятерка громил быстро выгрузилась из своего транспорта и направилась прямиком ко входу в отель. Я едва успел проинструктировать Марию и занять наиболее выгодную позицию, как входная дверь, содрогнулась от мощного удара и снаружи послышался прокуренный Рев. Ник, открывай, разговор есть! Оказалось, что вход в заведение покойного Ника тоже открывался с рабочего места администратора. Я замер в неприметной нише между пальмой и потрепанным креслом. Это было единственное место, откуда можно было быстро добраться до нежеланных визитеров и при этом не попасть под выстрелы турелей. Насколько я понял, их активация напрямую зависела от решения оператора и ещё от ряда факторов, поэтому... Расчитывать на них не стоило. Однако это только добавляло мне уверенности. Полагаться на незнакомые штуковины и помощь перепуганной девчонке было бы очень глупо. Если она сумеет их отвлечь и позволит мне приблизиться на расстоянии удара, то этого уже будет достаточно. Дальше все будет зависеть от меня, и это даже к лучшему. — Ник! — взревел человек снаружи, и удары посыпались один за другим. «Открывай свою халупу, или мы вынесем дверь к хренам!» Мария испуганно посмотрела в мою сторону, и я уверенно кивнул. Последние крохи и волнения испарились перед железной уверенностью в своих силах. Обычные бандиты не могли меня остановить. Я сокрушу их в пыль во имя великой тьмы. Приступ головной боли совпал с шипением открывающейся двери, добавляя мне злости. В холл ввалились пятеро бандитов в каких-то обносках, но при этом вооруженные серьезными пушками. По крайней мере, они вызывали у меня чуть больше эмоций, чем оружие прошлых бандитов. Следом за здоровяками неспешно вошел их... хозяин. Невысокий человек в рваной кофте двигался с уверенностью хозяина жизни, или... жизней, тут уж зависело от ситуации. Обе руки главарю заменяли угловатые железные конечности, похожие на клешни крабов. Остановившись прямо перед прозрачной преградой, он неспешно вытащил из кармана половину сигары и картинно подкурил ее прямо от разгоревшегося алым светом протеза. «Кэти!» «Дядка!» С наглой улыбкой произнес человек. «С каких пор ты обслуживаешь клиентов прямо за стойкой?» «У Ника появились новые услуги, а я об этом не знаю». Девушка за стойкой моментально преобразилась. Исчез даже намек на смущение или растерянность, тем, будто передо мной оказался совсем другой человек. В игривом голосе Марии, или Кэти, как я только что узнал, было столько обещаний, сколько может себе представить обычный мужчина». «Добрый день, господин Крей», — пропела девушка и слегка наклонилась вперёд, едва не касаясь стекла, выпирающей грудью. «Новых услуг нет. Но для вас всегда можно сделать исключение». Краб довольно оскалился, показав набор металлических зубов треугольной формы. С моей точки зрения были заметны завистливые взгляды пары Громил, уверен, что остальные от них не отставали. Девчонке удалось полностью завладеть вниманием всех гостей, но на этом она не остановилась и стала игриво закусив губы, накручивать локон разноцветных волос. «А давай-ка сделаем вот что». Наклоняясь к стеклу, вальяжно произнес главарь. «Мне тут одна мышка сообщила, что в этом заведении поселился вредитель, который не уважает механических зверей. Мои ребята его поищут, а ты пока покажешь старому Крей, чему научилась за последнее время». «Ну, я даже не знаю, господин Крей». Мило покраснела Кэти, чем вызвала целый шквал голодных взглядов со стороны всех без исключения визитеров. «Я только первый день на новой работе. Ник не одобрит такие нарушения. Я должна строго следовать инструкции». «За своего босса не беспокойся», — отмахнулся бандит. «Он теперь нам должен за то, что пригрел у себя чужака. Но я могу об этом ненадолго забыть, а может и забуду совсем». «Это уже зависит от тебя, детка. Неужели ты не хочешь помочь своему нанимателю?» избежать проблем. «Конечно, хочу». Тут же начала активно кивать девушка. «Только и вы меня поймите, господин Крей. Нужно соблюсти хотя бы видимость правил. Ник сказал, что каждый клиент обязан пройти сканирование личности, иначе он меня уволит. А с работой сейчас очень сложно». Во время проникновенной речи одна из верхних пуговиц форменной рубашки Случайно не выдержала напряжения и расстегнулась. В этот момент можно было спокойно подходить к отморозкам и резать их по одному, как парализованных животных. Думаю, никто бы ничего не заметил, однако я решил досмотреть это увлекательное представление до конца. Очень уж хорошо играла главная актриса. «Ты же знаешь, что мы этого не любим», — громко сглотнув, ответил краб. «Да и с работы я тебе легко могу помочь, малышка. Для меня это не проблема, тем более в этом районе». «Что ж, раз вы настаиваете...» В голосе девушки звенели слезы, а представление для гостей моментально скрылось за форменным пиджаком. «Я готова выполнить ваши требования». Вожак нахмурился и недовольно полез своими хваталками в задний карман штанов. «Мне не хочется тебя расстраивать, детка», — демонстрируя Кэти, прямоугольник личной карточки, недовольно проворчал вожак. «Сегодня ты должна быть в отличном настроении, и не говори потом, что Фиджи Крей ничего не сделал для тебя лично». «О, господин Крей, вы такой душка!» — прощебетала Кэти, умудрившись при этом так наклониться вперед. что ее грудь почти коснулась разгоревшейся на стеклянной стене зоны сканирования. «Я вам так благодарна!» «Это мы скоро проверим». Прикладывая карту к нужному месту, с гадкой ухмылкой ответил краб. «Кстати, в каком номере поселился этот восточник? Не хочу, чтобы парни теряли время». «Какое именно время?» — хотел сэкономить главарь бандитов. Было понятно даже полному идиоту. Пара громил двинулась в мою сторону. Представление подходило к концу, и пришло время финальной сцены, вот только она оказалась немного не такой, как я планировал. Внезапно ужили защитные турели. В этот раз целей у них было много, и они быстро разделили их между собой. Каждому бандиту досталось по паре механических орудий, но их это особо не волновало. Видимо... Эта ситуация была им давно привычна. «Врубай уже свои игрушки, детка, и перейдём к делу». Недовольно поморщился Крей и пару раз щелкнул своими клещнями. «А то у меня от этих штук начинает портиться настроение». «Ой!» — воскликнула девушка и сосредоточенно нахмурила брови, рассматривая что-то под стойкой. «Извините, господин Крей, я просто первый раз такое делаю». Тут что-то спрашивает система. А, вот, эй, вот по прозвищу Крей, руководитель среднего звена организации «Механические звери», верно? «Какого хрена ты делаешь, Кэти?» Рявкнул главарь, а его подручные направили оружие на прозрачную стену. Это не осталось незамеченным системой безопасности, и по телам бандитов поползли красные точки от каждой турели. «Или ты забыла, с кем разговариваешь?» «Я не виновата», — чуть не плача ответила Кэт. «Она не даёт сделать отмену без подтверждения личности. Что мне делать?» «Вруби её нахрен!» — рявкнул Крей. Ситуация стремительно накалялась. Краб взмахнул рукой, и пара его подручных направилась к двери в рабочую зону администратора. «Я не могу!» — с нотками паники в голосе ответила девушка. Для этого нужен мастер-пароль, а его только Ник знает. Так позови этого ублюдка и пусть он решает проблему. П -п Пошел обратный отчет, — помертвевшим голосом прошептала Кэти. Если система не получит подтверждения, то перейдет в боевой режим. Простите, господин Крей, я так виновата. Тут закрыто, босс. Подергав ручку, сообщил один из громил. Судя по голосу, тот самый, что грозил вынести дверь. Открой парням, и не попробуют что-нибудь сделать. Тут же приказал Краб. «Десять секунд!» Уже рыдая в голос, произнесла Кэти. «Ай, хрен с тобой, дура!» Злобно рявкнул главарь. «Но ты за это еще ответишь. Верно. Я Фиджеральд Кейвуд. А теперь врубай свою пищалку нахрен!» «Замечательно!» С удивившим даже меня злорадным торжеством произнесла Кэти. По щекам девушки еще текли слезы, но выражение ее лица никак им не соответствовало. В серо-голубых глазах подруги хозяина гостиницы застыл целый океан ненависти. Заника. В следующее мгновение события понеслись в скач, и я успевал оценить ситуацию только рядом с собой, выхватывая остальное только фрагментами. я уже несся к самой близкой цели. Вот одновременно шевельнулись и разом плюнули дымом все турели. Крей успел закрыться своими клешнями, а один из его подручных сноровисто прыгнул в сторону. Оставшиеся двое стали медленно оседать на пол, обильно поливая его кровью. Вот один из двух громил, отправившихся к Кэти, ударил плечом в прозрачную дверь, а второй поднял оружие, целясь в стык рамы. Грохнул выстрел и одновременно с этим послышался второй залп турелей. Куда он попал, я уже не видел, потому что добрался до первого бандита. Густо покрытый татуировками и какими-то странными наростами здоровяк, уже взял разбег для второго удара, и мой нож обнаружил на своем пути слишком поздно. Длины клинка едва хватило, чтобы пробить массивные грудные мышцы и распороть противнику сердце. Несмотря на все внешние изменения, «Строение тела бандитов не отличалось от обычных в Ааре. Эта мысль чуть не стоила мне жизни. Какой бы ублюдок ни ставил Блок в моих мозгах, но он явно что-то пропустил. Похоже, в ближайшее время мигрень станет моим лучшим другом, и стоит привыкать сражаться в любом состоянии». Второй бандит резко развернулся ко мне. Он начал стрелять еще во время разворота, Только это и то, что меня повело в сторону после приступа боли, помогло мне избежать неприятной встречи с вражеским снарядами. Я перевел неловкое падение в кувырок и через секунду оказался вплотную к противнику. На меня вдохнуло вонью перегара и чего-то приторно-сладкого. Бандит схватил меня свободной рукой за ворот и попытался прижать к стене, но я отсек ему несколько пальцев и вывернулся из захвата. Противник не обратил на ранение вообще никакого внимания и слепо рванулся следом, будто забыв об оружии в своих руках. Соперничать с горой мускулов в силе было глупо, поэтому я, сложившись почти вдвое, уклонился от очередного захвата и разорвал дистанцию. Краем глаза ухватил отползающего к выходу Крейна. Второй раз допускать ту же ошибку я не собирался. Главарь не должен уйти, но чтобы ему помешать... Нужно было разобраться с его нечувствительным к боли подручным. Тот, похоже, наконец вспомнил о своем оружии и решил пустить его в ход. Слишком медленно. Баланс у трофейных ножей был плохой, но промахнуться с пяти шагов было почти невозможно. Громила так и не понял, от отчего умер. Он еще падал на пол с из левого глаза рукоятью ноже, когда я вырвал... Из ослабевших рук противника его оружие и пустил его в ход. Мне умело и чуть не выбив себе пальцы, но довольно успешно. Защиты Крейна хватило только на одно направление. К счастью, я стоял немного сбоку и прекрасно видел покрытый потом и кровью профиль предводителя бандитов. Серия выстрелов задрала ствол оружия почти до потолка, но своего я добился. Краб инстинктивно попытался защититься от новой угрозы и открылся с другой стороны. Остальное доделали турели. После четвертого попадания тело вожака замерло без движения, а турели свернули орудие и перешли в режим ожидания. После наглядного знакомства с этой техникой можно было уверенно говорить о том, что Фиджеральд Кейвуд и все его приятели гарантированно мертвы. Я еще раз осмотрел разгромленный холл и множество аккуратных отверстий у входной двери и только покачал головой. Убойная сила местного оружия впечатляла, но еще больше впечатляли возможности местных технологий. Бандиты, по сути, не успели ни разу выстрелить в ответ и, что особо интересно, даже не пытались. Такая информация заставляла относиться к механическим охранникам с некоторым уважением. Я подошел к прозрачной стене. и заглянул в рабочую зону администратора. На полу у открытого арсенала бывшего владельца отеля сидела Кэти. Девушка безучастно смотрела в одну точку и сжимала в руках самую большую пушку в коллекции Ника. Как ей пользоваться она наверняка не знала, но наличие оружия часто помогает незнакомым с ним людям чувствовать себя увереннее, дает им зыбкую иллюзию контроля над ситуацией. Я не стал тревожить впавшую в ступор девушку И занялся сбором трофеев. Скорее всего, Кэти нужно было время, чтобы прийти в себя. Слишком много потрясений за один день. Можно было этим воспользоваться, но я предпочел оставить все как есть. Сбор добычи не занял много времени. По внешнему виду личных карточек было сложно определить, насколько состоятельными были их прежние владельцы. Но, судя по их снаряжению, в рядах механических зверей бывают очень разные руководители среднего звена. Неутомимые дрона-уборщики пытались подступиться к телам бандитов, а кое-кто из них уже истерично мел полы вращающимися щетками, быстро утаскивая мусор в неизвестном направлении. Основному помещению отеля явно потребуется основательный ремонт, прежде чем он снова сможет принять посетителей. Следующие десять минут я потратил на уборку, после чего мое временное жилище стало больше напоминать братскую могилу, «Возможно, мне стоило выбрать для этого дела другой номер, хотя теперь было проще переселиться куда-то самому». Вернувшись в холл, обнаружил Кэти в том же положении. Я негромко постучал в стекло, пытаясь привлечь внимание девушки, но она не реагировала. Пришлось закончить начатое бандитами и добить несчастную калитку в рабочую зону персонала. Оказалось, что она держалась на честном слове и рухнула внутрь, от небольшого толчка с моей стороны. Грохот падающей двери заставил девчонку вздрогнуть и плотнее прижать к себе оружие. При этом она даже не посмотрела на меня. «Ты как?» — усаживаясь рядом, спросил я. «Мы скоро умрем», — ответила девушка. «Я убила их, и они обязательно найдут меня и отомстят». «Можешь считать, что их убил я», — невозмутимо пожав плечами, произнес я. тем более, что это действительно так, просто я сам не мог дотянуться до той кнопки. Девушка вопросительно посмотрела на меня, в ее взгляде прорезался живой огонек, который, правда, почти сразу потух. Но и так потрясающе отвлечь внимание и сыграть свою роль я бы точно не смог. Безразлично пялись в стену, добавил я. Ты была просто великолепна, настоящая актриса. Правда? Неожиданно спросила Кэти. Я ходила на театральные курсы в своем фундаменте, пока случайно не убили преподавателя в одной из разборок. Потом курсы закрыли. Нужно проверить транспорт зверей, может. Там еще кто-то остался. Но ты можешь уйти уже и сейчас. Произнес я. Где черный ход, ты знаешь. Если у банды будут вопросы, то тебя это не коснется, Они будут искать меня, но в крайнем случае Ника... но ему уже все равно. «Мне некуда идти», — немного подумав, ответила девушка. «Я живу здесь уже больше года, с тех пор, как моего отца забрали корпораты». «Тогда ты можешь и дальше жить здесь», — сказала я. «Но будь готова к тому, что тебе еще не раз придется нажимать на кнопку и принимать серьезные решения». От моих слов Кэти ощутимо вздрогнула, И сжалась в комок. Свою позицию я обозначил четко. Дальше решение было за девушкой. Я специально обрисовал будущие перспективы максимально жестко. Если она не готова принимать подобные решения, то нам точно не по пути и лучше мирно расстаться сейчас, чем сдохнуть на пару в первой же трудной ситуации. Ты пока подумай. А я схожу проверю транспорт бандитов. Поднимаясь, произнес «Е». «Если там кто-то остался, то новые проблемы появятся гораздо быстрее, чем мы избавимся от остатков старых». Я даже не успел дойти до двери, когда позади раздался тяжелый вздох, и над стойкой появилась растрепанная голова Кэти. «Не нужно никуда идти», — устала, произнесла она. Вся лапа, крайне в сборе. «В их флаер больше никто просто не влезет, а насчет последствий...» «У меня есть одна идея». «Твой ответ?» Поворачиваясь к девушке, спросил я. «А сам как думаешь?» Криво усмехнулась Кэти. «Как тебя зовут?» Прямо глядя в глаза собеседницы, спросил я. этрин Тромби. Спокойно выдержав мой взгляд, без запинки ответила девушка. «Двадцать четыре года. Чистая. Трупы убирать будешь сам». «Отлично, Кэтрин». Тепло улыбнулся я. На меня нахлынуло странное чувство, будто я когда-то уже слышал те слова, которые собирался сейчас сказать. Только говорил их кто-то другой. Кто-то невероятно сильный и всеобъемлющий. Память все так же была закрыта непроницаемым барьером, Но эти слова сидели гораздо глубже, где-то на уровне костного мозга и самой моей сути. С этого момента мы будем считаться семьей. А что самое главное в семье, Кэтрин, как ты думаешь?